Глава вторая Ястреб был небольшой темной птицей с зоркими желтыми глазами, и когда девушка подбросила его на руке и крикнула «Пошел!», он стремительно метнулся за стаей уток, взлетевшей над камышами. «Как налетел! Как налетел!» — весело захлопала в ладоши охотница и пустила коня в сторону, улетавшей с шумным кряканьем стаи. Она скакала легко и красиво. Ветер развивал ее длинные, отливавшие золотом волосы, полоща розовый бархатный плащ с искрящейся вышивкой. Под девушкой была белая кобылица, горячая и быстрая, и всадница правила ею почти без усилия, поглощенная видом ворвавшегося в стаю диких уток ястреба, и когда тот с лета сшиб самую крупную из птиц, она даже азартно вскрикнула. Следом за всадницей поскакали пятеро верховых. Ни одного из них не беспокоило, чем кончится бросок птицы. Их волновала только сама охотница, грациозная, быстрая, порывистая. Девушка соскочила с лошади у самых камышей, откуда доносился треск и шорох упавших птиц. Она хотела кинуться в заросли, но потом резко остановилась и оглянулась. — Эй, пушта! Или ты, гунар! Пойдите заберите у ястреба добычу! «Отманите вобилом, а иначе того и гляди, разорвет утку». «Вобило — приманка, чтобы отвлечь охотничью птицу от пойманной жертвы». «Не разорвет», — уверенно произнес один из спутников крупный рослый варяк с длинными белыми волосами ниже плеч. Он шагнул в заросли, по пути перехватив у подоспевшего отрока связанные вместе голубиные крылья — вобило. «Ястреб уже седьмую птицу берет сегодня, вот и успел полакомиться. Не голоден». У варяга был низкий глухой голос. Говорил он спокойно, видно, охотничий азарт никак не задевал его. И все же, когда он возвращался с пойманным соколом на одной руке и свисевшим головой вниз мертвым селезнем в другой, на его суровом лице появилось некое подобие улыбки — Клянусь памятью предков, но я несказанно тебе, несказанно угодил княжна, подарив такого отменного охотничьего ястреба. «Ах, еще как угодил, Гуннар, как угодил!» Она приняла у Гуннара ястреба с улыбкой, любуясь птицей. Суровый Гуннар тоже засиял, видя ее радость еще один из спутников книжные поспешил приблизиться был он в запашной полосатой одежде иноземного фасона из под высокой парчвой шапки на спину длинными спиралями падали завитые черные волосы видя как красавица княжна благодарит варяга за птицу он недовольно дернул у дела заставив своего горячего каурова едва ли не вздыбиться — У вас всегда есть доброе слово для Гуннара Святарада, и вы словно уже забыли, как я угодил вам, приведя из степи эту белогривую кобылицу, на которой вы летаете, точно сами стали с соколом. — Разве я мало добрых слов сказала вам за этот подарок, благородный Авадия? Чуть склонив головку на бок, лукаво прищурилась княжна. Ну и Гуннару следует отдать должное за его ястреба. Он сам поймал его, приручил и выпистывал для охоты. — Так, Гуннар? Огромный гуннар лишь из-под глянул на горячившегося иноземца. Этим хазарам только одного и надо, чтобы их без конца хвалили, словно сказанного однажды мало. Похвалы всегда приятны, — с заметным иноземным выговором молвил третий спутник княжны, по виду византиец, с переброшенной через плечо и заколотой дорогой брошью накидки но вижу и без похвал, насколько я угодил княжне, одарив ее этим малиновым бархатом. Вы в нем просто цесаревна». Девушка по очереди взглянула на каждого и звонко рассмеялась. «Вы бываете такими забавными, клянусь живиной благодатью, но я хочу, чтобы вы знали, я умею ценить тех, кто делает мне добро, и в сердце моем всегда много места для благодарности». Она вскочила в седло и вновь с улыбкой посмотрела на них, и у мужчин невольно перехватило дыхание от ее красоты. Не будь дочь смоленского князя такой нарядной, знатной и родовитой, она все равно обращала бы на себя внимание необычайной привлекательностью. От своего отца викинга святорада унаследовала точеную правильность черт и яркую светлость пышных золотых волос а от матери-славянки — некую яблочную мягкую прелесть. Румяное, как наливное яблочко личика княжны, было нежно округлым, с изящно очерченным подбородком и сочным, как спелая ягода ртом. Светлокорие глаза светорады, огромные, мерцающие, золотистыми искорками, с длинными черными ресницами, казались особенно выразительными в сочетании с обрамлявшими лицо светлыми кудрями. Глядеть бы на нее не наглядеться, изящную, юную, излучающую радость. Но сопровождавшие княжну мужчины желали не только любоваться ею, они хотели получить ее всю, с ее яркой красотой, богатым приданым и родством с могущественным смоленским князем. Поэтому, подчиняясь прихоти своенравной светорады, и гоняли они с утра коней по болотистым лугам, охотились с ястребом только бы находиться рядом, добиться ее расположения, чтобы она намекнула отцу, кто ей более приятен. Ибо Эгель золото уже дал понять, что затрудняется выбрать более достойного жениха и предоставляет выбор самой светораде к княжне приблизился пожилой охранник, принял с ее руки ястреба. Он привык к княжне с ее малых лет и сейчас видел в ней не объект любования, а обычную своенравную хозяйку, которой нет дела до того, что его старые косточки гудят после этих блуканий по болотам. «Домой овертаемся княжна, или как? Даже ястреб ваш утомился, на дичи не поглядывает». И действительно, ястреба уже не привлекла пролетевшая мимо очередная стая птиц, Он взъерошил перья, нахохлился. Княжна поглядела на птицу с сожалением и передала охраннику. «Вот что, Щербина, отправляйся с охранниками назад, а мне охота еще проехаться. Да не хмурься, отец не станет серчать. Князь сам понимает, каково это проехаться в такой погожий день на добром коне, да еще под защитой столь достойных витязей». И она, по-особому улыбнувшись каждому, варягу, хазарину и греку, пустила свою лошадку в скач спутники так рванулись следом старый Щербина только покачал головой заморочит эта вертехвостка голову всем троим княжна неслась превстав на стременах Ее золотящиеся на солнце волосы красиво развивались по ветру удерживаемые только серебряным обручем за плечами как крылья птицы разлетался малиновый плащ От скачки он сбился в сторону, открыв белое платье княжны, яркие узорчатые сапожки. Легко перескочив через заводь в низине, девушка направила лошадь туда, где на проложенной через болото насыпи проходила добротная дорога. Тут она, наконец, натянула поводье сдерживая бег. Первым княжну догнал хазарин Авадия, загорцевал рядом на каором, забрецал роскошными уделами из золоченых блях. «Вам бы ясноликая светорада изведать, каково это скакать по бескрайнему степному простору, когда впереди только ширь до неба!» Его смуглое круглое лицо с полоской тонких усиков дышало воодушевлением, черные чуть выпуклые глаза сверкали, но он перестал улыбаться, когда их почти сразу же нагнал этот надушенный византиец, поехал спокойно рядом, оправляя полы сбившейся накидки. «Княжна любит быстрых коней, но чтобы узнать, как по-настоящему горячит кровь-скачка, ей бы следовало взглянуть на бега, которые устраиваются на ипподроме в богохранимом Константинополе». «И откуда у него столько прыти у старого?» — сердито думал Авадия, недовольный тем, что грек так скоро присоединился к ним с княжной. «Вон варяг и тот отстал». Но тут сама святорада оглянулась на Гуннара, нагонявшего их на тяжелом длинногривом жеребце. Ты здесь? Хорошо. Мне спокойней когда ты рядом. С варягом княжна держалась проще, чем с иноземными гостями. Гуннара Карисона по прозвищу Хмурый она знала с детства. Он был сыном погибшего друга ее отца, и Эгель воспитал Гуннара при себе, сделал одним из воевод, доверив охрану единственной любимой дочери вот если бы только да княжне рассказывали что когда она родилась ее отец эгель ахмелев на перу пообещал отцу гунара своему другу каре неспокойному что дети их со временем поженятся но карри неспокойно давно сгинул сын вырос во всем зависимом от смоленского князя и уже мало кто осмеливался вспомнить о той давней договоренности ведь во время уговора эгель и отец гунара были во всем равны А ныне Эгель стал могущественным князем. Не вспоминать же теперь о некогда данном в охмелю обещании. Но если бы о нем забыл и сам Гуннар. Ему было одиннадцать, когда их родители ударили по рукам. Может, он и забыл бы о том событии, не будь святорада, такой красавицей. Сама княжна держалась с Гуннаром приветливо, ни разу не дала понять, что хочет видеть в нем суженого. Гуннар считался видным мужчиной богатырского сложения, огромного роста, статью, настоящий викинг, да и в крупных чертах его лица не было ничего отталкивающего. Но вот только этот отпечаток вечного недовольства на лице, отчего дружинники и варяги из отрядов Подгнездова и дали ему прозвище «Хмурый». Глубоко посаженные голубые глаза Гуннара редко зажигались теплым светом, а жесткий рот обычно был плотно сжат. И только святораде, порой ребячливо задевающей сурового варяга, удавалось добиться от него скупой улыбки. Улыбнулся он и сейчас, когда княжна, словно забыв о высокородных женихах, сказала, как ей спокойно с ним, и что-то промелькнуло в его светло-голубых холодных глазах, легкое, радостное. Однако приветливое обращение княжны с варягом не пришлось по душе женихам, как по команде они недовольно оглянулись на Гуннара, взгляды стали недобрыми, и тут же святорада, стремясь разрядить напряжение, защебетала что-то милое и веселое, отвлекая на себя их внимание. Хазарский царевич Овадия держался с княжной уверенно и непринужденно. Он был молод, очень богат и уже не первый раз приезжал в Смоленск, но в этот раз его привели сюда не дела, а желание сосватать красивую дочь смоленского князя. И чем он не жених? Он сын Кагана, у него под рукой ходят пятнадцать кочующих родов, его стада огромны и с ним считаются в хазарской столице. Да и не дурен собой, всегда богато выглядит, щедр и весел, его шутки часто смешат княжну. Правда, несмотря на молодость, он уже отъел некоторый живот, зато остался резв и силен, и некоторая полнота не мешает ему лихо схлестываться в стычках и ловко разить врага саблей. И уж, конечно, он предпочтительнее для светорады, чем этот уже не первый молодости грек Ипатий. Ипатий Малиил, знатный Патрикий из Византии, был в том возрасте, когда уже пробивается седина и появляются морщины. Но худощавый и подвижный, с тонкими чертами лица, он выглядел вполне привлекательно. Его густая кучерявая шевелюра была пышной, стан прямым, к тому же он умел держаться с таким достоинством, что смоленские женщины просто ахали восхищенно и стремились обратить на себя внимание именитого византийца, такого важного, вежливого, всегда нарядного и ухоженного. Правда, он почти не замечал заигрывания местных красавиц, зато от святорады не мог отвести глаз». С княжной Ипатий всегда был предупредителен и любезен, он умел красиво польстить, увлечь интересной речью, живыми рассказами, не скупился на подношения. Был он вельможей из известной в Царьграде семьи, имел придворное звание Спафария и занимался связями с Русью. Должность вынуждала его не единожды путешествовать по Днепру, но в последнее время не торговые дела и договоры влекли его в эту дикую Русь, а желание побывать в Смоленске, где он увидел это чудо – дивную славянку редкой красоты и легкого радостного нрава. И вот гордый византиец попросил у правителя Смоленска ее руки, при этом не преминул сообщить, что рассчитывает получить пост правителя Катепана в торговом Херсонесе у моря и был несколько удивлен тем, что Эгель золота пока не спешит с ответом. Между тем светорады со спутниками подъехали к тянувшемуся вдоль дороги большому селению. Вереница Исп с дерновыми кровлями заканчивалась устоявшего на пути резного изваяния дождь бога, подателя плодородия и обильного урожая. Там сейчас собрались местные селяне, они оглянулись на приближающихся всадников, и кто-то воскликнул, да это ведь княжна смоленская святорада, пожелай нам удачи и богатства в этот солнцеворот, красавица. В окрестных землях Кривичей давно сложилось поверье, что встреча с прекрасной княжной, носящей столь звучное имя, сулит удачу. Встретить ее считалось хорошим предзнаменованием, ибо все верили, что лучезарная дочь князя облагодетельствована богами и щедро несет свой дар людям. Святорада не заставила себя дважды просить, заулыбалась приветливо, помахала рукой, звеня браслетами, стала справляться о весеннем севе. Один поселянин указал ей в сторону, где на крутом холме стоял под березой длиннобородый волхв в белой одежде и, подняв руки, что-то бормотал, глядя на трепещущую на легком ветерке березовую листву. «Служителя богов вызвали», — пояснила спутником светорада. «Не дешево это обойдется селению. Вон сколько подношений приготовили». Собравшиеся поселяне были не с пустыми руками. Пришли с корзинами, где лежали бережно переложенные соломой яйца или белые шары творога, одни держали домотканное полотно, другие прижимали к себе кур или уток, а какая-то пара принесла крохотного, видимо, из недавнего окота, ягненка. Всем готовы поделиться селяне, только бы Волхв предрек им доброе. Грек Ипатий поинтересовался. — Отчего это ваш ведун так долго пялится на березу? Ясно, отчего. Весна в этом году припозднилась, а теперь наступает так быстро, что люди волнуются, успеют ли с севом. Вот и кликнули волхва, чтобы тот определил по примете. Если сможет он смотреть на солнце сквозь крону березы, не щурясь, то продолжать сев бесполезно. Если же листва не больше Дерхема Огрянского, и солнце легко пробивается сквозь нее, то день-два еще можно сеять». Царевич Авадия хохотнул, а разве селяне сами не могут определить такое без богослужителя? Так ведь покон же древний обычай, начала была княжна, но закусила губу, стараясь не засмеяться. А как увидела веселые искорки в глазах молодого хазарина, не удержалась, захохотала звонка за ней и Авадия, и даже выдержанный грек зашелся негромким мелким смехом, только угрюмый гуннар смолчал. Он вырос в Смоленском краю и не понимал, как можно высмеивать старые обычаи. Неподалеку от селения на Неве трудились поселяне Княжна Святорада, заслоняясь рукой от солнца, с удовольствием смотрела на них. Ей было любо видеть, как важно шествуют впряженные в ермо валы, как отпадают от лемеха ломти рыхлой жирной земли. В полосу садятся грачи, тычутся носом и тут же взлетают, когда сеятели подходят ближе. Мужики в легких зипунах машут рукой из стороны в сторону, засевая полосу. Шаг второй, и золотой дождь летит из горсти. Зерна падают в свежую землю, а сеятель бормочет про себя заклинание, положенное для благого произрастания семян. «Ну что, едем?» — спросил нетерпеливо Авадия, для которого не было ничего интересного в возне этих смердов. В селении шла своя жизнь, мужики разогревали похучую смолу, смолили рассохшиеся за долгую зиму лодки, плотничали, стучали молотками. Старик, сидя на заваленке полуземлянки, плел веревку. В стороне молодая селянка проветривала одежду, достав ее из ларей и развешивая на припеке. На грядках подле избенок бабы засевали огороды. Проследив за их движениями, Ипатий спросил, отчего женщины на грядках все время плюются. Княжна опять смеялась. Да не плюются они. Вот наберет хозяйка в рот заранее замоченных семян капусты или брюквы и фыркнет, что есть силы. Семена ровно разлетаются по грядке. Откуда все это известно вам, дочери князя? Удивился Ипатий. Глаза святорады стали серьезными. Это моя земля. Я все здесь люблю, все мне интересно. Но ведь вы однажды уедете, — пытливо спросил грек, — удел дочерей улетать из родного крова, обживать новый дом. И словно облачко грусти легло на личико светорады, она отвела рукой вьющуюся на ветру прядь волос и сделала жест в сторону. «Это останется со мной навсегда!» Как счастье, которое никогда не забудешь. Но в следующий миг она уже опять улыбалась. Зачем грустить, когда все так славно? Ее все любят, и жизнь впереди такая длинная, длинная. И с места в голуб. Ветер, солнце, звонкий девичий смех, летящие по ветру волосы. Коней они придержали, только въехав в густой ельник. Высокие красавицы ели, хранили в своей чаще полумрак, и весна здесь напоминала о себе лишь звонким перещелкиванием птиц в ветвях да голубеющими у дороги свежими звездочками подснежников. На развилке дорог стояло еще одно деревянное изваяние, на этот раз Велеса, покровителя путников. Подле него в тени еловых лап всадники заметили склонившуюся странную фигуру, услышали монотонное бормотание. При их приближении она резко подскочила и обернулась. Царевич Авадия даже за охранительный амулет схватился от неожиданности. Перед ними стояла странная женщина с склокоченными седыми волосами и изуродованными губами, обнажившими в жутком оскале длинные желтые зубы. Когда она двинулась в их сторону, от нее повеяло чем-то звериным. Даже лошади испуганно шарахнулись, и всадникам пришлось натянуть поводья. Одна княжна не проявила беспокойство «Доброго дня тебе, Кликуша! Опять жалуешься Велесу на свои обиды!» Старуха не отозвалась на милую улыбку святорады. Наоборот, чело ее пошло морщинами, лицо исказилось. «Что еще? Не настигла тебя твоя недоля, дева Смоленская! Но вода в реке течет быстро, весна и лето волокут за собой осень, а эти трое, они как камни на тропе твоей судьбы!» Но ты наступишь на каждого из них и пойдешь дальше. Я знаю, я вижу. Да и сокол уже слетел с помоста, а стрелок лук натягивает. Светорада даже растерялась, нахмурилась. Но тут девушку загородил конем гуннар. Убирайся, сгинь, ведьма. Уйди во мрак леса, откуда явилась. И даже плеткой замахнулся. Но Кликуша не стала ждать удара, убежала прочь пронзительная вереща, Исчезла в зарослях, только еловые лапы закачались. «Да кто же это во имя Пресвятой Богородицы?» Невольно перекрестился Ипатий. Гуннар ответил так, одна одержимая бесами. Бродит по чащам, пристает к людям и несет всякую околесицу. И считается, что в этом ее полубезумном бреду есть нечто вещее. Но на взгляд Гуннара ее давно надо было словить камень на шею и в омут. «Хватит, Гуннар!» подняла руку святорада Кликуша не всегда дурное пророчит. Моей матери она, наоборот, предсказала долгую жизнь и славный удел для детей. А то, что несла сегодня, невесть что? Может, голодна? Может, селяне обидели убогую, прогнали без подаяния? Вот и злобствует. Дальше ехали молча. Но налетел теплый ветерок, колыхнулись еловые ветви, стали перекликаться синицы и вновь пахнуло весной. а дурном думать не хотелось все развеялось, как наваждение. «Мы возвращаемся?» спросила то ли себя, то ли спутников светорада. Оглядев освещенные солнцем верхушки елей и глубоко вдохнув пропахший нагретой хвоей воздух, она вдруг предложила. «День еще долгий. Не повернуть ли нам коней и не проехаться ли к волокам? Там сейчас такое оживление, столько людей движется к рекам, перетягивая ладьи, столько новостей можно узнать. Ну, уедем же, Гуннар!» «Нет!» — резко и непреклонно отрезал варяк Царевича Авадию это возмутило. «Кто здесь все решает? Княжна или наемник ее отца?» Гуннар словно не расслышал. Взял повод лошадки княжны, стал разворачивать. Авадия загородил ему путь своим конем, и несколько минут варяг и хазарин мерились взглядами. Княжна смотрела на них с веселым любопытством, но тот вмешался и патий. Рассудительный грек пояснил, что к волокам они едва ли успеют до темноты, к тому же в княжеском тереме может подняться переполох из-за долгого отсутствия княжны. А Вадия прервал его. «Воля дочери князя должна быть исполнена, и если кто-то страшится охранять дочь Эгеля в поездке, то я готов сопровождать ее и защищать даже ценой собственной крови». «Тогда начинай прямо сейчас же, Хазарин!» Молвил Гуннар и достал меч из висевших на спине ножен. А тоже стремительно выхватил саблю, загорцевал на месте. Грек Ипатий теперь наблюдал за ними почти с удовольствием. Но тут Святорада поняла, что заигралась. «Довольно! Клянусь милостями Лады, я не хочу ссоры между вами. И я послушаю мудрого Ипатия и отправлюсь домой, пока меня не хватились». Она демонстративно поехала бок о бок с византийцем но сурового гуннара и теснившего его конем Авадию не оглядывалась. Но долго юная княжна не могла оставаться серьезной, вот и сказала, «Кто первый из вас найдет в ельнике тропку к реке, с тем буду сидеть весь вечер и руки у него не отниму». Но чистое дитя, но как взглянула на них со своей чарующей и манящей улыбкой, с вызовом и легкой лаской. Среди темной хвои еще ярче золотились ее пышные, слегка растрепавшиеся волосы. А как сверкали в улыбке белые зубки княжны, как Алла горели уста. Она очаровывала, могла заставить помутиться разум и у рассудительного грека. Вот он с остальными и поспешил между темных разлапистых елей по склону. Ведь река всегда в низине, и если он первый выйдет к ней, то почему бы и не провести дивный вечер подле этой славянской прелестнице? И уж он постарается не только за руку ее держать. Конечно, первый тропу к реке нашел неторопливый, но знающий местность Гуннар Каррисон. Взглянул из-под лобья на своих соперников и невозмутимо поехал по идущей вдоль берега Днепра протарённой дороги. Княжна за ним и на других женихов уже и не оглядывалась. Тем более, что впереди увидела возникший из-за изгиба Днепра корабль и сразу весело помахала рукой корабелом. Днепр на этом месте ещё не набрал своей мощи. Вот княжна и крикнула, мол, откуда путь держите? Ей отвечали, не переставая грести ему, возвращаемся с дальних торгов в Новгород. а были У самого устья Днепра продавали там рабов, а также воск и пушнину местным тиверцам. Ипатий при этом что-то крикнул корабелом на греческом, на корабле засуетились, потом ответили на том же языке, и княжна все поняла. «Ты считаешь вольных тиверцев разбойным племенем? А они торгуют с нами!» Ипатий улыбнулся. «Мне отрадно, что дочь Эгеля Смоленского обучают благозвучному языку Византии». А о тиверцах я спросил, потому что скоро стану правителем Херсонеса, града у моря, какой вы называете Корсунем. И мне надо знать, кто грабит суда у побережья. Видишь, какие важные дела у меня, светорада. Что ты на это скажешь, дочь смоленского правителя? Она пожала плечами под малиновым бархатом плаща, но потом ответила на довольно неплохом греческом. Скажу, что загостился ты у нас с пафарий. Верно, княжна, но только от тебя это зависит, сколько я еще пробуду в Смоленске. Взгляд светорады через плечо мог означать все, что угодно, и обещание, и иронию. Вскоре впереди на подступах к Смоленску стали появляться срубы сторожевых вышек. Службу здесь несли воины-князя, следившие за порядком на этом участке реки. Ну а там, где дружинники, уже не боязно селиться и простому люду. По пути им то и дело попадались хижины рыбаков, у берегов покачивались их лодочки, на причалах у реки сидели ребятишки с удочками. И все они радовались, узнав в нарядной всаднице святораду, княжну, одно появление которой несло удачу. Но в этот раз повезло как раз Гуннару Хмурому — Он еще не понял это, когда на реке показалось очередное судно, а княжна сказала, смотри, гуннар, не как варяги плывут. Хмурый сперва просто смотрел, еще не зная о своей удаче. Ну вот плывет еще одно длинное грибное судно с его старой родины. Выпячивается под легким ветром полосатый парус, на бортах видны яркие круглые щиты, а резная голова на переднем высоком штевне выкрашена в красный цвет и украшена выточенными острыми ушами, как у волка. В следующий миг сердце Гуннара резко забилось, и он натянул поводья коня. «Красный волк!» Почти выдохнул он и машинально схватился за амулет Тора на груди. Вот уже шестнадцать лет Гуннар жил в Смоленске, но не забыл лучший корабль своего отца, кари Неспокойного. Некогда Карри и Эгель вместе ходили в походы, потом Эгель добился власти в Смоленске, а Карри два года служил ему на Днепре. Здесь же и был убит стрелой разбойника Ушкуйника, а его верные хирдманы, после того, как Эгель отомстил за их предводителя, Пожелали вернуться на родину. Гуннару тогда было тринадцать, и Эгель вызвался оставить сына друга у себя в обучении. Обычно полагалось, чтобы ребенка воспитывал тот, кто ниже по положению, однако Эгель и Карри прибыли на Русь простыми бродягами, и Эгель не считал, что уронит свою честь, решив позаботиться о сыне павшего друга. Потому Хирдманы уплыли без Гуннара, хотя и обещали однажды вернуться, и вот... Хмурый варяг не ошибся. Он узнал корабль отца. Сейчас он ударил своего медлительного коня пятками, подъехал к вышке над рекой, велев дозорным подать знак Драккару пришвартоваться. Стражи повиновались, узнав воспитанника князя, загудели в рог, Гуннар же, спешившись, вышел на бревенчатый причал, спокойный и невозмутимый, из-под наблюдая, как замерли с одной стороны Драккара весла, как красный волк разворачивается носом к берегу, а гребцы о чем-то переговариваются, поглядывая из-за развешенных по бортам щитов. Гуннар не сводил с них глаз, и только чуть участившееся дыхание выдавало его волнение. — Причаливайте! — «Я давно вас жду и хочу узнать вести из Раутхольма». Он только мельком оглянулся на оставшихся позади светораду и спутников, но сейчас у него не было сил даже что-то объяснить им. «Красный волк вернулся в Гордар». Для Гунара Хмурова это могло быть только добрым знаком. Прищурившись, он теперь хорошо различал лица варягов, даже стал узнавать некоторых хирдманов отца – Вот старый кормчий хравн, торчащая борода. Вот украшенный шрамами бьорн Рыжий ульф-щеголь в яркой рубахе с вышивкой. Были и другие, кого он узнал, но были и новые незнакомые ему лица. — Не ли Каррисон вышел нам навстречу? — прозвучал от рулевого весла голос кормчего хравна, торчащей бороды. — Тогда, скажу, сами боги послали нам удачу, ибо мы... «Прибыли за тобой!» Светарада тоже прошла на причал и тронула Гуннара за рукав. «Ты хоть не собираешься вот так сразу покинуть нас?» Он чуть повернулся, внимательно поглядев на княжну. Сам-то он еще не ощутил полного значения слов «Мы прибыли за тобой», а вот эта девушка сразу поняла. «А ты бы не желала моего отъезда, Рада!» — спросил он негромко, обратившись к дочери Эгеля тем именем, каким ее звали в детстве. — Не знаю. Наверное, не желаю. Ты ведь мне как брат, но я понимаю, у дел орла улетать, и ты уже готов к полету. Эх, не таких слов ждал от красавицы княжный Гуннар, но сейчас должен был довольствоваться и этим. К тому же дракар уже причаливал, и ему пришлось выйти на пристань навстречу викингам. Все, конечно, не могли сойти на берег, не получив предварительного разрешения, услужил их витязей местного князя. Большинство викингов ожидали на драккаре, поглядываясь за щитов, как их кормчий и рыжий ульф приветственно хлопают по плечам высокого светловолосого воина на пристани. — Я сразу узнал тебя, сын кари неспокойного! — весело воскликнул хравн торчащая борода. «Ты так похож на отца! В тебе сразу видна кровь светловолосых людей из Раутхольма. И это так же верно, как то, что я лучший кормчий во всем Согне и его фьордах». Область Норвегии. А рыжий Ульф уже разглядывал стоявшую за Гуннаром светораду, «Клянусь молотом бога Тора, неужто это и есть та липа ожерелья, которую когда-то просватал за тебя каре неспокойной на хмельной пирушке? Хотя тогда она была еще совсем дитя, и, помнится, ее дед Кривич дал ей местное, но очень красивое имя». «Лис Глада», — с готовностью подсказала княжна. «Дочь викинга, она прекрасно знала язык скандинавов. По лицу Гуннара прошла тень. а ты хорошо помнишь о том их уговоре, Ульф Щеголь. «А что, есть такие, кто позабыл? Что ж, тогда, похоже, мы прибыли не зря, и нам придется звоном стали помочь исполниться воле покойного кари Светорада при этих словах перестала улыбаться и отошла. Ожидавшие в стороне Авадия и Ипатии принялись расспрашивать ее, отчего Гуннар решил их задержать, когда они уже на подступах к Смоленску. Авадия даже потребовал ехать дальше без варяга, Но княжна попросила подождать. Лицо ее было взволнованным, и на нем ясно читалось любопытство. Тем временем старый хравн отвел Гуннара в сторону. «Мы прибыли за тобой, сын Карени Спокойного. Хотя, сдается мне, ты настолько же спокоен, насколько вспыльчив и легок на подъем был твой отец». Гуннар смолчал. Он считал ниже своего достоинства торопить там, где ему и так все пояснят. Но хравн заговорил. «Нас послала твоя мать Торун, она ждет тебя, а в усадьбе Раутхольм нужен хозяин». Если Гуннар и взволновала эта весть, то он не подал вида. Поправив рукоять меча в ножнах и неглядя на хравна, он негромко заметил, что долго же его мать не вспоминала, что у нее есть сын. «Ты не должен осуждать ее, Гуннар. Вспомни, твой отец был словно ветер». Нигде не мог долго оставаться на месте. Торун – женщина из хорошего рода, но Кари похитил ее и, заключив с ней неполный брак, уплыл за море. У скандинавов было два вида брачного союза – полный и неполный. По неполному браку женщина не имела законных оснований считаться хозяйкой в усадьбе. Сколько раз он потом возвращался в Раутхольм и снова уплывал, а их союз оставался неполным даже после того, как Торун родила тебя. У Кари для нее все не хватало времени, и она жила в усадьбе, по сути, наложницей, а всем заправлял младший брат Кари Асгрим. И так уж вышло, что когда Асгрим овдовел, и у него осталась только одна дочь Бера, он взял новой женой Торун, которая к тому времени уже разуверилась стать законной женой твоего отца. «Ты думаешь, я все это забыл?» не повышая тона, но с заметными гневными интонациями, сказал Гуннар. «Нет, я помню, как кричал и сердился мой отец, когда, вернувшись из похода, застал Торун брюхатой от собственного брата Асгрима. Это было давно, и не тебе их судить, Гуннар. Тогда Кари увез тебя в Гордар, и Торун не имела никаких вестей. Она родила Асгриму еще трех сыновей, но, видимо, именно тебе было спрядено богинями судьбы Норнами» стать хозяином в Раутхольме. Гуннар ничего не ответил, но оглянулся на стоявшую в стороне святораду. Увидел, как она что-то говорит своим спутникам и смеется. Сердце Гуннара гулко ударило в груди. Раутхольм, рыжий холм, так называлась эта большая усадьба на берегу фьорда. Она была настолько велика, что ее хозяин по праву мог именоваться Хевдингом, правителем области, иметь в подчинении много людей, вести торговлю вершить суд и расправу, по сути, считаться почти князем, особенно если он богат и ему сопутствует удача. На службе у Эгиля Гуннар достаточно разбогател, а удача, если его женой станет дочь могущественного конунга из Гордара, то не сможет ли он и сам стать конунгом? Что случилось в Раутхольме? Расторун послала за мной, спросил он, не повышая голоса. В начале прошлой зимы На берегах фьорда была эпидемия гнилой болезни — оспа. От нее умер азгрим умерли и все трое его сыновей. Усадьба осталась без хозяина, и Торун правила сама. Но тут Бера, дочка Асгрима, к тому времени уже вышедшая замуж за соседнего Бондара, неожиданно предъявила права на усадьбу отца. Они с мужем решили, что пришла пора взять правление в Раутхольме в свои руки. Дело едва не дошло до вооруженного столкновения, ибо Торун не из тех, кто легко отдает нажитое. Однако в ту пору был созван Тинг, на котором рассмотрели и вопрос о наследстве твоего отца. Было принято такое решение, если в Раудхольм до следующего праздника Йоля не явится сын старшего из братьев, то есть ты. Усадьба и все прилегающие к ней земли перейдут к Бере и ее мужу. Так что тебе решать. Сейчас вы продолжите свой путь к Смоленску, резко оборвал Хравна Гуннар. Там вы станете среди судов в гавани и будете ждать моего решения, я же. Он оглянулся на святораду. Пока мне следует проводить княжну и гостей, а потом я переговорю с князем Эгелем золота Последние слова он почти выкрикнул, так что светорада и ее спутники оглянулись, девясь, отчего это так шумит, обычно сдержанный варяг. А он уже шел к ним. «Едем, княжна, едем немедленно! И даже если все лешие и водяные сойдутся на нашем пути, они не помешают мне увидеться с князем до наступления сумерек и потребовать от него того, что я должен получить по праву». Он почти вскинул светораду в седло, но на какой-то миг задержался, пристально поглядев на нее. Княжна, несколько озадаченная, тоже не могла отвести от Гуннара глаз. Она видела, как непривычно ярко блестят глаза варяга, как странно изменилось его лицо, как растянулись в улыбке губы, обнажив крупные зубы. С неожиданным удивлением княжна вдруг поняла, что видит улыбку Гуннара едва ли не впервые в жизни, и от отчего-то ей стало не по себе, ибо в этой улыбке... Было что-то смутно напомнившее ей оскал зверя. К Смоленску они подъезжали уже на закате. Алым отблеском светилась река, золотисто-рыжими казались ели на ее берегах. У причалов рядами стояли многочисленные струги с резными головами диковинных зверей на высоких штевнях. Весной начиналось время судоходства, корабелы спешили в путь, купцы готовили суда, и над низинными ремесленными посадами стлался дым от котлов смолильщиков, стучали топоры, разлеталась светлая стружка. В нижнем посаде у реки и вечером не стихала кипучая жизнь. Сновали носильщики, по рядам важно прохаживались торговые гости, оглядывая товар. По сходням на пристани тащили пузатые мешки, тянули за рога жалобно блеевших баранов, катили бочонки. В вечернем воздухе над городом носился дымок от многочисленных бань, располагавшихся вдоль реки. Ну а вверх поднималась дорога в сам град Смоленск, окруженный внушительным чистоколом. Внутри было тесно от дворов и усадеб, и везде заборы — Зато ворота часто украшены резьбой и богато раскрашены для красоты. И часто возле усадеб оставляли расти березку, тоже для красоты. А вот улицы в дождливое время были грязными, зато по сухой паре плотно утрамбованная земля выглядела светлой и ровной. Детинец с жилищем князя Эгеля располагался среди градских несколько отдельно, чтобы с заборолов можно было видеть приближающихся а въезд уходил под арку мощной срубной башни, возведенной среди земляной насыпи, окружавшей детинец. Подковы коней тут гулко простучали по бревнам прохода, а затем процокали по мощенному камнем двору внутренней крепости. Сразу за воротами росли в ряд несколько высоких елей – Столь древних, что, говорят, вокруг них селились еще первые смоленские поселенцы, поэтому, как бы ни располагались службы и хозяйские постройки, эти ели никто не смел спилить, и они, как своеобразная аллея, вели к терему князя, высокому, с раскрашенными шатровыми кровлями, резной галереей, с позолоченными петушками на тонких шпилях. У тюремного крыльца святорада, не дожидаясь дежурного гриде, легко соскочила с лошади. «Гуннар, подожди!» Но всегда предупредительный варяг только глянул через плечо. «В другое время княжна. Сейчас мне надо видеть Эгеля». Не только святоради но и ее спутникам было ясно, что Гуннар на что-то решился. служила его его до князя, теперь, когда прибыли его люди с севера вмиг мог стать влиятельным ярлом и не применит напомнить об уговоре князя Скари, потому и хазарский царевич и именитый грек поспешили за варягом. В тереме Эгеля гридница начиналась прямо от широкого входа. Она уходила вперед, а вверху, под двускатной крышей на тяжелых цепях, висели кованные круги, в которых горели расположенные по окружности светильники, озаряя это богатое обширное помещение. Гридница была такой широкой, что вдоль нее, поддерживая кровлю, стояли два ряда деревянных столбов, густо выкрашенных охрой и покрытых резными узорами в виде трав и цветов. Причем резьба была богато украшена позолотой, что сияла и при вечернем освещении. Именно поэтому она носила название «Золотой гридницы князя Эгеля». Сам князь восседал на небольшом возвышении в конце залы, там, где на торцевой стене, Висел привезенный из Византии яркий ковер, изображавший глазастое солнце с расходящимися лучами. Подле него на легком кожаном стуле сидел худой длинноволосый юноша, а рядом стоял крепкий чернобородый купец в бобровой шапке и вкрытом крытом богатом сукном Ахабине. Купец что-то негромко говорил, даже руками разводил, поясняя. Князь Эгель внимательно слушал, порой кивал, а юноша кусал ногти и, похоже, волновался. Тяжелые шаги Гуннара отвлекли всех троих от беседы, Эгель поднял голову и внимательно взглянул сначала на него, а потом и на спешивших следом женихов святорады. У князя было худощавое лицо, аккуратно подстриженная борода и зачесанные на прямой пробор волосы светло-золотистого цвета, так что седина была почти незаметна. Да и вообще Эгель казался моложе своих лет, только, пожалуй, выражение лица выдавало его возраст. И еще одна деталь. На лбу Эгеля был старый белесый шрам, пересекавший золотистую бровь и слегка задевавший века, так что левый глаз Эгеля был немного прикрыт. Это был князь-воин, но прежде всего князь. Но сперва Эгель обратился именно к дочери. «Ты задержалась на охоте, княжна. Матери пришлось отдавать распоряжение, без помощницы. Она недовольна. Иди отчитайся перед ней». Светорада поклонилась и послушно взбежала по боковой лестнице в верхние покои, там, в тёмном переходе, едва не налетела на идущую со стопкой полотна старую женщину. Та едва не выронила свою ношу. Ишь, оглашенная, не ходит, а носится, не шествует, а всё подпрыгивает, как коза. «Этому ли я тебя учила, Рада?» Девушка, будто не замечая ворчания старой женщины, обняла её. «Не гневайся, няненька, Текла. Скажи лучше». «Где матушка моя?» Старуха все еще ворчала, но уже не со зла, а по привычке. Наконец ответила, что княгиня проверяет работу умелец в Ткацкой. В Ткацкой были большие окна, позволявшие и по ясной вечерней поре работать над станами. Возле одного из таких стояла княгиня гордаксева разглядывая на свет работу одной из ткачих. На звук шагов дочери она обернулась. Княгиня Смоленская была полной, но статной и величавой женщиной. На ней было прямое одеяние зеленого сукна с яркой вышивкой на груди и по подолу, а голову покрывала светлая тонкая ткань, удерживаемая головным чеканным обручем. Лицо княгини с возрастом утратило четкость линий, и полный подбородок плавно переходил в шею, но Гордоксева все еще оставалась привлекательной женщиной с большими светло карими глазами, свежим ртом и тонким прямым носом. Несколько легких морщин в уголках глаз и между бровями придавали облику княгини мудрый и значительный вид. «Ну вот, наконец, и княжна явилась», — молвила Гордоксева, возвращая мастерице ткань. «О, матерь макаш на кого ты похожа, дочь?» а волосы-то как растрепаны. Ты сейчас выглядишь не как княжна Смоленская, а как теремная девка, вернувшаяся после сбора ягод. Смотри, даже хвоя застряла в волосах». Святорада ничуть не обиделась на упреки матери. Княжна знала, что выглядит пригожей и в таком виде, даже краше всех этих девушек-мастериц, с их гладко гладкозачесанными и заплетенными в косы волосами. Послушно сев на указанное матерью место, Свитерада сняла жемчужное очелье с головы, позволив расчесать себя. Княгиня, достав из футляра на поясе гребень, осторожно стала водить по волосам дочери. Лицо Горда оставалось суровым, но то, как ласково она касалась кудрей свитерады, начав от самых кончиков, как нежно перебирала золотые завитки волос, говорила о ее любви к дочери. И когда княжна слегка вздрогнула, она тут же наклонилась к ней, спросив, не сделала ли больно. «Что?» — как будто очнувшись от грез, спросила Свитарада. «Нет, матушка, все ладно. Но мои думы сейчас о другом». И Свитарада поведала матери о встрече Гуннара с Хирдманами его отца, о том, как те стали расспрашивать о былой помолвке и как все это взволновало ее женихов. А сейчас все трое пришли к Эгелю и, похоже, намерены потребовать скорого ответа. Гордоксева нахмурила темные брови, «Ох, неладно это! Гуннар за эти годы вошел в силу, да и в Гнездово, где ныне собралось столько варягов, его почитают за первого. Не хватало еще, чтобы он затаил обиду на князя и наделал глупостей. Но ведь он вырос в доме отца, он не посмеет причинить нам неприятности. От этого хмурого всего можно ожидать» о его требовании исполнить давний уговор. Так можно и прогневить царевича Авадию. А нам сейчас как никогда нужен мир с хазарами. Благодаря тому, что Авадия сватает тебя, мы уже почти год не знаем набегов степняков. Да и грек. Торговля с Корсунем — одна из основ богатства Смоленска. Княгиня говорила тихой скороговоркой, так что не понять, рассуждает ли она вслух или обращается к дочери. И тогда святорада спросила, что думает мать, кого выберут ей в всуженные. Как всякую девицу княжну волновало предстоящее замужество. Она была послушна воле отца, но хотя и нравилось ей заигрывать со знатными женихами, в глубине души она желала еще пожить под родительским кровом. Гордоксева вдруг отложила гребень и торопливо вышла. И неугомонная княжна тут же кинулась за ней. Миновав переходы терема, мать и дочь остановились у занавешенного толстой пестрой тканью входа в гридницу. Святорада, поняв, что мать ее не гонит, даже осмелилась заглянуть в щель. Сначала она увидела нынешнего чернобородого купца. Святорада заметила, что чернобородый внимательно следит за происходящим и даже как будто нервничает. Потом Святорада чуть отвела ткань и увидела отца, а рядом с ним своего увечного брата Асмунда. Оба смотрели настоявшего перед ними гуннара в то время как Авадия и ипатий сидели в стороне у одной из колонн. Князь Князьегель негромко говорил гуннару, то было давно. И даже если как ты уверяешь есть свидетели нашего уговора с Кари неспокойным, то я напомню договор был заключен в ахмелю и на другой день Кари уехал, более не помянув о том Поми гуннар твой отец знал что глупо обговаривать брак вот так рукобитием не обговорив всего, что должно, размера приданого, мунт от жениха, место жительства обоих после брака. мунт своеобразный выкуп за невесту, на Руси он назывался Вено. И к чему было обговаривать, когда невеста еще лежала в пеленках, и не было ясно, вырастет ли она или умрет, как иные наши дети с Гордоксевой? «Зачем ты так говоришь, князь?» Низким глухим голосом проговорил варяг, хмуро глядя на Эгеля. Отец не стал повторно обсуждать с тобой договор о нас со светорадой, ибо считал дело решенным. Ведь вы были друзьями, и Карри неспокойный полагал, что слово «друга» ему достаточно. А то был ли заключен договор за чаркой меда, или в какое другое время его не волновало. Нет, гунар просто мы с Карри уже не были простыми викингами, ищущими удачу и славу. Я стал князем смоленским акари Мой отец владел богатой усадьбой в Согне. вскинул голову Гуннар, и его светлые глаза нехорошо сверкнули, а руки сильнее сжали пояс. Он был благородного рода, и тебе не будет бесчестьем породниться с таким, как я. Тем более, что прибывшие со мной из Согна люди желают, чтобы я вступил в отцовские владения, стал их хёвдингом и правил краем». Светорада же станет там госпожой моих людей». Княжна при этом заметила, как при этих словах встрепенулся ее брат Асмунд, перестал грызть ногти и с волнением поглядел на отца. Однако князь Эгель оставался спокоен. Светорада видела его профиль с небольшим ястребиным носом, волну не спадавших из-под золотого обруча волос. «Скажу тебе, Гоннар, что и я порой вспоминал о том уговоре», негромко начал он. Я видел, как ты относишься к Лисгладе. Замечал, что и она привязалась к тебе. Иногда я и впрямь думал, ты ведь не глуп. И тоже понимаешь, что мой старший сын, энгельд не создан быть правителем, и я не решусь оставить ему в Смоленск. И хотя боги дали мне еще Асмунда, князь положил руку на плечо младшего сына, но они же и решили лишить его сил. Вот я и думал». «Неплохо, если бы Асмунд стал князем в Смоленске, а ты был бы тут воеводой, и вы правили бы вместе, как у Хазар правят Каган и Бекшат, а сестра у вечного Асмунда стала бы твоей женой, породнив вас с князем». Ну, а это было до того, как он неожиданно умолк, остоявший у ковра чернобородый как будто вздохнул с облегчением. «Теперь все изменилось». Решительно закончил Эгель золота Гуннар глухо произнес, так это отказ. Эгель кивнул, участь Светорады решена. Но я рад, если ты станешь хозяином Раутхольма. Ты заслуживаешь хорошей доли. Гуннар стал медленно отступать. Дышал он так тяжело, что Светораде даже стало жаль его. И все же она испытала невольное облегчение. Гуннар уже поворачивался от помоста, когда на него почти налетела вадия. Царевич бросился к князю, и глаза его весело горели. — Я рад, Конунг, что ты принял достойное решение. Княжна твоя дочь слишком высоко стоит, чтобы стать простой хозяйкой усадьбы на севере. Она должна быть госпожой над множеством людей, возвыситься над ними, как светлая луна над землей. И... — Погоди, царевич! — поднял руку князь. — Если я отказал в руке дочери своему дорогому воспитаннику, это еще не означает, что мой выбор пал на тебя. А Вадия так и застыл, лицо его потемнело, как сумерки. Уже отходивший Гуннар невольно замедлил шаг. Пусть он не получил руку княжны, но ему было приятно знать, что его соперники остались ни с чем. Эгель заговорил. Вы сегодня пришли ко мне все трое, поставив условие немедленно дать ответ о судьбе княжны. Что ж, наверное, я и в самом деле долго тянул с решением, выбирая среди вас, и теперь я отвечу, что решил. И если ранее я подумывал через дочь породниться с Хазарами, то недавно я узнал, что брак с тобой, Авадия Бен Муниш, не будет столь уж выгоден как для Смоленска, так и для моей дочери. К удивлению святорады надменной Авадия — Не вспылил после этих слов, а наоборот как-то синик. Черные ресницы затенили глаза, лицо побледнело. Он молчал, а князь повернулся к Асмунду, "Говори, княжич". "Мои люди", начал Асмунд, и светораду как всегда зачаровал приятный негромкий голос брата. "Мои люди вернулись недавно из Этиля, и они поведали, что хотя ты, Авадия Бенмуниш, и являешься старшим и любимым сыном Кагана, но среди хазарской верхушки Слывешь не столь уж высокородным. В глазах правителей и рахданитов ты не являешься даже белым хазарином. Ты силен, пока длится срок правления Кагана Муниша. Но останутся ли у тебя власть и влияние, когда благородный Муниш уйдет к вашему Яхве? К тому же, почетной женой у хазарина может быть только иудейка». Каково же будет к Нижне Смоленской в твоем гареме, когда ею начнут помыкать дочери рахадонитов, на одной из которых ты обязан будешь жениться, чтобы остаться у власти?» Асмунд говорил негромко. Его голос звучал мелодично. Он был очень мудр, этот младший сын Эгеля. И хотя он сказал, по сути, много обидного для Авадии, тот только молча отошел в сторону, поняв, что дочь могущественного правителя Смоленска никогда не станет его женой. Теперь все поглядели на Ипатия. Грек не приблизился, оставшись молча сидеть на скамье у колонны, положив ногу на ногу и обхватив руками колено. Тогда князь обратился к нему. «Выдержка никогда не изменяет тебе, Ипатий Малиил. Вы, греки вообще, весьма уважительно относитесь к власти, и я всегда ценил твое умение знать свое место». Ты и прежде бывал частым гостем в Смоленске, и твои приезды были мне в радость. Теперь же, готовясь стать правителем Корсуня, ты понял, что достаточно возвысился, чтобы породниться с дочерью варвара. Ведь так вы в Византии называете нас, русов. Для меня ты всегда был мудрым и могущественным архонтом, Эгель золота И скажу, что с удовольствием вел с тобой дела и уважал тебя более прочих правителей Руси. «Брак с твоей дочерью не уронит меня в глазах святого престола. Более того, ее станут почитать как цесаревну, и наш союз даже сможет послужить возвышению моей семьи. Однако я вижу, ты переглядываешься со своим мудрым сыном. Что же изречет он, чтобы и я посчитал свое сватовство неуместным?» «Ты ведь женат, Ипатий!» — негромко проговорил Асмунд. За занавеской свитерада ахнула, и мать невольно сжала ей руку. — Не зря в византийцах говорят, что они хитрые, как лисы, — тихо шепнула княгиня. Однако Ипатий спокойно отнесся к сказанному. Поднявшись, он прошелся перед князем, заложил руки за спину, даже чуть улыбнулся. — Что тебе до моей супруги, князь? Ваши князья держат у себя в теремах не одну, а гораздо больше жен. — Я не говорю, конечно, о тебе, и мудрой княгине Гордаксеве. Ваш союз благословлен небом. Я же хотел сделать святораду правительницей в Херсонессе. От этого тебе была бы немалая выгода. Что же до моей жены? Ее женой нельзя назвать, ибо она очень больна, и уже несколько лет безвыездно находится в одном из монастырей. К тому же я поставил вопрос перед высшими церковными иерархами в Константинополе о разводе с ней. По нашим законам, муж может оставить жену, если она неизлечимо больна и не способна выполнять супружеские обязанности. И тогда моей единственной и законной женой станет святорада». «Но она не будет считаться таковой, если ваш брак не осветят в храме Христа», веско заметил Асмунд. «Ипатий чуть поклонился». «Так, юный архонт, так». Однако я убежден, что со временем святорада пойдет на такой шаг и примет веру Христову. По убеждению или из желания упрочить свое положение, ведь она умная девушка и сама все поймет. А до того будет жить в роскоши и почете, которые доступны только женщинам в Византии. «Довольно, Ипатий, Малиил!» — поднял руку князь. «Мне известно, насколько ты сладкоречив». «Знаю, сейчас ты напомнишь о том, как мечтают наши девицы променять жизнь на Руси на роскошное существование в Византии. И не говори мне о благе такого союза для Смоленска, когда подле тебя в Корсуне будет моя дочь. Я сам это понимаю и скажу, что до недавнего времени в моих глазах ты был наиболее подходящим женихом для святорады. Однако теперь все изменилось». Эгель оглянулся на стоявшего у ковра, Чернопородова, и все тоже поглядели на него, а княжна с испугом подумала о том, что отец именно его присмотрел ей в мужья. Однако князь сказал, что это посланец из Киева. Я думаю, вы трое достаточно разумны, чтобы понять, как важен для Смоленска союз со Стольным градом на Днепре. Ибо князь Олег просит у меня руки святорады для своего воспитанника Игоря. В гриднице наступила такая тишина, что стало слышно, как мечется пламя в светильниках. В том, что участь светорады теперь решена, никто из женихов больше не сомневался. Объединить Киев и Смоленск под единой сильной властью, породниться с самим наследником великого князя Олега, без сомнения, было лучшим решением. И женихи сразу погрустнели. Однако все они вскинули глаза, когда князь неожиданно добавил — После празднования в травне Дня Матери-Земли я жду князя Олега и княжича Игоря к себе в Смоленск. Однако замечу, что я люблю свою дочь, и как бы ни был выгоден Смоленску союз с Киевом только самой княжне решать, мил ли ей молодой Игорь сын Рюрика, ибо я желаю видеть святораду счастливой». В глазах у женихов зажглась надежда. Они переглянулись, словно спрашивая друг у друга, не останется ли для них шанса в этом выборе, который Эгель неожиданно оставил за дочерью. За занавеской Гордоксева перевела дыхание. В полумраке она улыбнулась дочери и стала подниматься по лестнице. Княжна тут же нагнала ее, стала теребить за рукав. — Матушка, а каков собой княже Чигарь? Он ведь молод. Почему же его называют старым? И ведь говорят, что он смел да удал. Ну... Скажи же, сама увидишь, ответила гордоксева. Она не переставала улыбаться, довольная решением мужа.